Не горюй, бесконечно небес кутерьма. День блеснёт и опять опускается тьма. Через 1000 лет прах наш с глиной смешают, превратят в кирпичи и построят дома.